Возвращаясь из Багряного дворца, графиня нарушила, наверное, с десяток правил. На Казанском мосту, гневно на сигнале, за ней даже увязался синий буцефал, но Елецкая потянула бронзовый рычажок, давая своему стальному зверю больше силы. Стрелка указателя скорости поползла вправо, быстро достигла отметки 130, и буцефал затерялся где-то позади. Елена Викторовна снова подумала о Саше. В этот раз ее мысли были иными. Она представила, что сын, если бы был сейчас с ней рядом, непременно бы поругал за такую сумасшедшую езду. Саша, ведь он же совсем, совсем взрослый, и это надо как-то признать. Но как это признать? Боги у него в любовницах императрица. У него странные, необъяснимые отношения с самими богами — Да он сам почти как бог, но он ее сын. Елецкая подумала, что она очень-очень не хочет думать о нем как-то по-другому, кроме как о своем Саше. И любая женщина, которая появляется рядом с ним, будет вызывать в ней нервную реакцию и не очень приятные мысли. Исключение составляет лишь Ольга Ковалевская. Неизвестно, почему так, но Ольгу графиня Елецкая приняла сразу и хотела видеть сыном ее и только ее. Сворачивая по центральной, через резники, Елена Владимировна вспомнила вчерашнее послание от Ольги, и сразу на сердце стало легче. Она подумала, что как только вернется домой, то первое, что сделает, это наговорит сообщение Оле и заглянет в зал богов, чтобы помолиться Артемиде. Неожиданно запищала эхос. Елецкая сбавила ход, перестраиваясь вправо, и ища место, чтобы остановиться. Сообщение могло быть важным. А за рулем она никогда не пользовалась эхосом. Остановиться получилось лишь ближе к скверу южных механиков. Там графиня припарковалась у цветочной лавки и включила эхос. На крошечном экранчике тут же высветилась желтая строка «Евклид». «Боги, ну за что?» Елена Викторовна слабо улыбнулась, помедлила, глядя в окно на солидного мужчину, бегущего через улицу с огромным букетом роз. Потом нажала боковую пластину. Из прибора раздался чуть искаженный голос Истафьева. — Леночка, прелесть моя, весь вечер, весь вечер был в мыслях о тебе. — Мне так приятно, что вчера между нами произошло. Ты можешь сказать, что ничего не было, и ты даже выставила меня за дверь. Но для меня, для меня все было. Были твои манящие глаза, твои губы, твое теплое дыхание. Как мне его последнее время не хватает? Елецкая нажала на паузу и, уронив голову на мягкий подголовник, подумала. — Почему же ничего не было? Было. Было какое-то безумие. Ведь вчера он ее действительно раздразнил, что ей пришлось помучить себя Дилда. И хотя она представляла Майкла, и Евкли тоже мелькнул в ее нескромных фантазиях несколько раз. А потом появилась Гера. Какой позор! Графиня густо покраснела, нервно открыла сумочку и достала коробочку госпожа Аллаи. Продолжила она слушать барона лишь после того, как прикурила. — Леночка, я сегодня почти не спал, не мог уснуть, потому что закрываю глаза, а перед ними ты. Ходил после полуночи по террасе, вспоминал, как мы целовались с тобой за кустами сирени, а в это время Петр ходил рядом. И Саша твой там же бегал с моей талией. Боги, какие это были времена! Как я хочу их и тебя! Давай встретимся сегодня, Лен. Я очень тебя прошу, приезжай ко мне на ужин. Хочешь, я на колени встану?» Раздался какой-то шорох, потом звон разбитой посудины. И снова голос барона. «Лен, любимая моя, я стою на коленях, уронил китайскую вазу, ту, что из дянси с золотыми утками, даже смешно». — Ален, я прошу тебя, я очень жду ответа. — Какой же ты нудный, Евклид, — отозвалась Елецкая. — Нудный, но все равно милый. Ей даже захотелось побаловать его. Если бы не мысли о Майкле, то Елецкая согласилась бы, поехала к нему на ужин. А там? Нет, там, скорее всего, без всяких продолжений, хотя она могла бы и не устоять. Как знающая себе цену женщина, Елена Владимировна решила сразу не отвечать. Неторопливо докурила длинную сигарету и повела новенький красно-бронзовый Нисей 8 к дому. Когда графиня зашла, у дверей гостиной стоял дворецкий и парень из охраны, имя которого она не знала. Денис, смеясь через слово, рассказывал им двоим какой-то анекдот про поляков. — Здравия вам, ваше сеятельство! — приветствовал ее молодой коренастый охранник. — Все смеетесь? — графиня строго глянула на них и столь же строго известила. — Император скончался сейчас назад. Я только что из дворца. Все замолчали. Тот молоденький охранник полушепотом произнес. — Извините, ваше сеятельство. Елецкая не ответила, направилась было к лестнице, но вдруг передумала и свернула направо, к залу богов. Войдя, она плотно закрыла тяжелую дверь, хотя здесь было душно от пламени, горевших в чашах на треногах, и исходил жар. Оставив сумочку на табурете, графиня прошла вперед, бросила взгляд на статую Перуна. Высеченная из темно-желтого алтайского мрамора, она возвышалась почти до свода и была в зале самой большой. Не потому, что Елецкие особо почитали Верховного Бога, но потому, что так было положено тысячелетним указом. Опустившись перед ним на колени, графиня сложила руки на груди, и подумала, что к вечеру надо будет отправить Антона Максимовича в храм на Казанскую площадь. Пусть принесет дары на жертвенник и молитву за душу Филофея. Она праведная дворянка, и теперь это ее первый долг. Елецкая теснее прижала ладони к груди, молитва как-то не шла. Мысли не слушались ее и уплывали куда-то в сторону. Если она думала об императоре, то почему-то мысли о нем тут же вытесняла Глория, а за ней Саша. наконец она выдавила из себя. — Держатель небес, заступник земель наших, громовержец и несравнимый победоносец, прими душу великого императора Филофея, одари его своей милостью и божественным утешением, он был добрым человеком во всем праведном, чтящем небесные законы и имперское право. Прошу, будь добр и снисходителен к прегрешениям, если таковые когда-то были». произнесла она, думая, что вышло нескладно, и молитва сказана не во всей полноте. Постояла еще на коленях минуту, сожалея, что не подложила коврик. Встала и направилась к статуе Артемиды. Вчерашние слова Геры зазвучали в памяти с новой силой, такое, что казалось величайшее снова здесь, и повторяет их слух. — Молись мне у домашнего алтаря и ходи в мой храм, делай это чаще. Тогда и ты, и твой сын будете под моей защитой. — Слышала меня, милая? Молись мне, а не Артемиде. Графиня остановилась как раз между статуями супруги-громовержца и небесной охотницы. Их разделяли Гермес и Афродита. У пьедестала пенорожденной еще лежал засохший венок из полевых цветов. Его Елена Викторовна сплела сама, купив букет у цветочницы. Сплела и понесла богинь любви с молитвой, чтобы та укрепила ее союз с Майклом. И это случилось ровно в тот день, когда британцы напали на детективное агентство и похитили Майкла. Вот так. Боги далеко не всегда помогают. И бывает ровно наоборот. Когда просишь их, а выходит все ровно наоборот. Елецкая было шагнуло к статуе Артемиды, но слова Геры опять расстреливожили ее память. Графине даже показалось, что величайшая следит за ней и Ну, Ладно, я поддамся. Все-таки она была полностью честна насчет Глории и Саши. Я обязана ей, — решила Елена Викторовна и направилась к статуе Геры, решив, что взовет к Артемиде обязательно, но чуть позже. Преклонив одно колено перед статуей Геры, Елецкая покорно сложила руки на груди. И прикрыла глаза, собираясь мыслями, чтобы восславить величайшую и попросить ее за Сашу и за Майкла. Но тут ей почудилось какое-то движение справа. Графиня тут же глаза открыла и увидела свет, исходивший от мраморной статуи Артемиды. Он стал золотистым и ярким, обретая форму огромного миндального зерна. Свет этот рассекла темная трещина, открывая портал. Елецкая вскочила на ноги, увидев силуэт Артемиды. Сердце бешено забилось в груди. Там же зачался стыд, тяжелый и душный. Стыд от того, что она все-таки смадушничала, И сначала хотела обратиться к Гере. Но, с другой стороны, она же старалась не для себя. — Прости, разящее сердце! Пожалуйста, прости меня! — воскликнула Елецкая и преклонила колени перед богиней.